Глава десятая. Понедельник, 18 ноября, 19.00. Шериф позвонил Джебу Тёрнеру и попросил разрешения прийти к нему вместе с Мэйси. Тот согласился. В его словах под усталой грустью проступала твердая решимость. Кроу отметила, что во время этой поездки Невада был невероятно сосредоточен и словно записывал в памяти все, что происходит вокруг. Они остановились среди небольшой группы домов у проселочной дороги к востоку от федеральной трассы. Одноэтажный сельский дом из белого кирпича соседствовал со стройкой, участок под которую был расчищен полгода назад. В то время, когда исчезла Тоби, здесь раскинулись густые заросли. Газон во дворе был аккуратно подстрижен. Перед домом рос большой дуб. На его голых, увешанных желтыми лентами ветках болталось несколько оранжевых и желтых листьев. Ленты были разной степени давности. Одни новые и яркие, другие уже слегка выцветшие. А некоторые висели здесь так давно, что превратились в лохматые бесцветные пряди. Невада нажал кнопку звонка. Послышались уверенные шаги, и с правой стороны, на большом панорамном окне, шевельнулась штора. Дверь открыл худой, подтянутый мужчина лет 70. Его лицо избороздили глубокие морщины, но волосы были подстрижены, а клетчатая рубашка отглажена под стать опрятным джинсом и кроссовкам. Его взгляд говорил о том, что он узнал шерифа. «Мистер Тёрнер, прошу прощения за беспокойство. Позвольте представить специального агента Мэйси Кроу». «Джеб Тёрнер?» Старик протянул руку. «Мне очень жаль, что мы пришли по такому поводу», — сказала Мэйси. Он едва заметно кивнул, стараясь не показывать своей боли. «Хорошо, что вы позвонили заранее. За мной буквально охотятся репортеры, чтобы взять интервью, так что я перестал открывать дверь. Если хотите, я могу почаще отправлять к вашему дому патрульного», — предложил Майкл. «В этом нет необходимости. Репортеров я не боюсь». Тёрнер отступил в сторону, приглашая их внутрь. Невада отметил, что, как и в прошлый раз, в доме было чисто и аккуратно. На стене коллаж из фотографий. Женщина в белом свадебном платье, та же женщина с младенцем на руках и девочка в разном возрасте. Вся жизнь, собранная на одной стене. Эта часть расследования всегда давалась ему нелегко. Лучше перестрелка с подозреваемым, чем эмоции родственников жертв. «Это моя жена Кэти. Она умерла от болезни Альцгеймера четыре года назад». «Мои соболезнования», — сказал Мэйси. Болезнь стала для нее благословением. Она забыла, что Тоби пропала. И все время ждала ее прихода. В доме для престарелых на кухне работала девушка, похожая на Тоби. и Кэти часто их путала. Сара, так звали девушку, была добра к ней и подыгрывала. Ближе к концу она одна могла успокоить Кэти. Тёрнер жестом пригласил их садиться. Мэйси пристроилась на краю зеленого дивана, Майкл сел на другом краю. Хозяин дома опустился в потрёпанное кресло-качалку. «Чем я могу быть полезен?» Кроу достала из рюкзака желтый блокнот. «Когда вы в последний раз видели Тоби?» «В четверг вечером. Она собиралась на занятия в колледж, готовилась к экзамену по истории». «Какая школа?» «Средняя школа в Элли. «Но тут есть еще одна, правильно?» — спросила Мэйси. «Маунтин-стейт. Она к западу отсюда. В другом районе. Но дети из двух школ часто общаются». «Расскажите о последнем дне, Тоби», — попросила Мэйси. Тёрнер расслабился. Он словно перенесся на 15 лет назад, когда все еще было хорошо. Тоби едва не забыла свой рюкзак, но Кэти заметила его у двери и догнала ее. Мысли Тоби были так заняты предстоящими занятиями, что она забыла книги. «Она хорошо училась?» «Круглая отличница». с гордостью сообщил Тёрнер, очень прилежная и упорная. Собиралась разослать заявление в колледже, чтобы получить стипендию, нужны высокие баллы. Он помолчал несколько секунд, и плечи его напряглись. Реальность вытеснила приятные воспоминания. Напарники молчали, понимая, что его нельзя торопить. Мужчина прочистил горло. «Тоби получила права всего шесть месяцев назад, и мы волновались, когда она уезжала одна». Он покачал головой. «Но приходит время, когда мы должны позволить им повзрослеть, правда?» «Тоби так и не доехала до школы, да?» — спросила Мэйси. Копы нашли ее машину на стоянке в миле от школы. Шериф Грина просил всех, кто был на занятиях в тот вечер, И они сказали, что Тоби не приходила. У нее был парень. Она несколько раз ходила на свидание с парнем из дискуссионного клуба, но в тот день, когда она пропала, он уехал в Агаю на математическую олимпиаду. Копы сразу исключили его из списка подозреваемых. Вы уверены, что у нее больше никого не было? Настаивала Мэйси. Я много раз задавал себе этот вопрос. И ответ всегда был один — нет. Мысли Тоби были заняты учебой, а не мальчиками. Кроу узнала, что юные девушки многое скрывают от родителей. «Когда вы заподозрили неладное?» «Она должна была возвращаться домой не позже одиннадцати. В половине двенадцатого я позвонил ее подруге, Дженни Ньюсом. В последний год они были неразлучны». «Что сказала Дженна?» Сказала, что ничего не знает. Она по-прежнему живет в городе, но точного адреса у меня нет. У Тоби были другие подруги. Она дружила с детьми из оркестра, но у нее оставалось не так много времени на общение. Вы собираетесь поговорить с Дженной? Да. Хорошо. Вы поговорите с Дженной. И что? Прошло 15 лет, а копы так ничего и не выяснили. «Мою девочку нашли случайно!» Мэйси не отреагировала на упрек. «Когда вы позвонили шерифу Грину?» «После полуночи». Тёрнер покачал головой. «Обычно Тоби не опаздывала. Но Кэти сказала, что мы должны дать ей еще немного времени. Нужно было позвонить ему в пять минут двенадцатого». «И шериф организовал поиски?» Шериф оставался спокоен. И я помню, что разозлился. Он сказал, что займется этим. И? Он позвонил около трех, Сказал, что, по его сведениям, ночью кто-то собирался устраивать вечеринку с костром и что Тоби могла поехать туда. Футбольная команда и девушки из группы поддержки часто устраивали такие костры, чтобы привлечь внимание к игре. Но обычно это был просто предлог для выпивки. Мы запрещали Тоби туда ходить. Костры устраивали неподалеку от амбара Вайтов. Нет, туда им вход был заказан. Позже мне сказали, что это было в поле у Толботс-Крик. Мэйси записала название в блокнот. Что узнал мистер Грин? Сказал, что несколько детей, которых он там застал, не видели Тоби. Старик вздохнул. Нужно было отвезти ее в школу в тот вечер, но Кайти настаивала, что она уже взрослая. Заметив, что ее рука вывела Синди Шоу, Мэйси несколько раз обвела имя кружком. «Вы знали Синди Шоу?» «Слышал о ней. Она сбежала через две недели после исчезновения Тоби. Я спрашивал о ней шерифа Грина. Он сказал, что о ней не стоит беспокоиться». «Почему она сбежала?» — спросил Невада. «Понятия не имею. Спросите ее брата, Брюса Шоу. Он врач в доме престарелых». Наблюдал за Кэти. «Думаете, с Синди случилось то же, что и с моей Тоби?» «Понятия не имею. Просто задаю вопросы. Можно взглянуть на комнату Тоби?» «Конечно. Я вам покажу». Втроем они пошли по узкому коридору, стены которого были увешаны фотографиями Тоби, и Тернер открыл дверь в спальню с окнами во двор. Мэйси поразил вид комнаты. Она выглядела в точности, как в тот день, когда пропала девушка. Кроу недоуменно посмотрела на покрывало лавандового цвета, от которого исходил слабый запах стирального порошка. На плюшевых зверей, прислонившихся к взбитым подушкам, наполированный туалетный столик с косметикой и дешевыми серебряными браслетами. На зеркале висели ленты для волос и медаль за победу в дебатах. Мэсси вспомнила, как юна была Тоби, когда ее убили. Тёрнер улыбнулся. Она любила своих зверушек, хотя подруги смеялись над ней. Но у моей девочки были свои вкусы. И она твёрдо стояла на своем. Мэйси подошла к единственному окну, аккуратно отодвинула розовые шторы и посмотрела на недавно расчищенную площадку. «Когда Тоби пропала, здесь были сплошные заросли, да?» «Верно. Их вырубили только прошлой весной. Собираются построить большие и дорогие дома. Не понимаю, кто захочет сюда переезжать». Но я слышал, что они хорошо продаются. Невада наблюдал за Мэйси, которая смотрела в окно. В то время здесь была дорога, узкий проселок, по ней почти никто не ездил. Кроу осторожно подергала за движку проверяя, легко ли ее открыть. Тугая, но кто знает, какой она была тогда. Из ее комнаты ничего не пропало. Пропала? Что именно? У нее с собой был рюкзак. Например, украшения, туфли, футболка, любимая безделушка. Старик почесал в затылке. Ее тапочки. Один из них куда-то делся, — наконец произнес он. Это было через несколько недель после исчезновения. Кэти делала здесь уборку. Она хотела, чтобы комната была в порядке. Когда дочка вернется? Один розовый тапок был под кроватью, а второй пропал. Кэти везде искала, но не нашла его. А первый вы сохранили? – спросила Мэси. Конечно. Джеб опустился на колени перед кроватью, пошарил рукой под красным ковриком и извлек вязаный тапок розового цвета. Кэти верила, что второй найдется, как и Тоби. «И сохранила этот. Я не слишком отличаюсь от жены. Хранил его для дочери. Но теперь, думаю, в этом уже нет нужды. Вы не находили в ее комнате что-нибудь чужое?» «Ничего, что привлекло бы мое внимание. Но первое время я не мог заставить себя войти сюда. Здесь убирала Кэти. Занятия в школе были запланированными?» — спросила Мэйси. — Нет, их назначили в последнюю минуту. — А почему это важно? — Просто задаю вопросы, самые разные. Тёрнер с усилием сглотнул. — Шериф Невада, когда я смогу забрать дочь? Пора ей воссоединиться с матерью. — Через несколько дней, — ответил Майкл. — Завтра мы с агентом Кроу... Навестим ее в Раоноке. Тогда будем точно знать день. Джеб вздохнул. Передайте моей Тоби, что папа ее любит, ладно? Скажите ей. Скажу, тихо пообещала Мэйси. Они вернулись в машину. Когда уже приближались к главной дороге, Невада спросил. «Ты просто закидываешь удочку, когда спрашиваешь о Синди-шоу. Или действительно думаешь, что с ней что-то случилось?» «Наверное, просто закидываю удочку. Вопрос без ответа, который не дает мне покоя». Мэйси бросила взгляд на свои заметки. «Я хочу поговорить с Дженной Ньюсом». «Я готов». Найти Дженну не составило труда. Десять лет назад она вышла замуж... Сменила фамилию на Монтгомери и теперь работала в адвокатской конторе помощницей юриста. Она сказала, что заканчивает поздно и что будет ждать их в офисе. Адвокатская контора находилась в столетнем викторианском здании, выпотрошенном и перестроенном. Они поднялись по парадной лестнице и оказались в помещении с серыми стенами, подчеркивающими богатую лепнину под потолком. и белым мраморным камином. Немного оживляла комнату лишь стойка администратора из полированного красного дерева. Через секунду к ним вышла полная рыжеволосая женщина в темно-синем платье. Образ дополняли жемчуг, черные туфли на высоких каблуках и украшенные драгоценными камнями часы на левом запястье. Чем я могу вам помочь? Невада и Мэйси показали свои значки, и улыбка женщины слегка потускнела. «Мы хотели бы поговорить с Дженной Ньюсом Монтгомери». «Это я? Насчет Тоби, да?» «Да». Шериф вернул значок в нагрудный карман куртки. «Здесь есть где поговорить?» «Конечно. Слева конференц-зал. Только скажу, чтобы кто-нибудь подежурил на телефонах вместо меня». Она скрылась в кабинете, затем вернулась, села и разгладила юбку пальцами с ярким маникюром. Когда я прочла, что ее нашли, то сразу поняла, что рано или поздно ко мне придут. — Вы с Тоби Тернер были близкими подругами? — спросила Мэйси. Дженна нахмурилась. Мы дружили, двое занут, любили дебаты и оркестры. «Когда вы видели ее в последний раз?» «В день её исчезновения, в школе». «А после школы?» — уточнила месси «Она что-то говорила о занятиях, но я не могла пойти, потому что сидела с младшим братом». «Ученики говорили, что ее не было на занятиях. Вы знаете, куда она отправилась?» Шериф Грин задавал мне тот же вопрос. «И повторю вам то, что ответила ему тогда». — Не знаю. Она была не из тех, кто прогуливает. — Она с кем-нибудь встречалась? — Нет. Парочка мальчиков ей нравились, но всегда издалека. — Кто ей нравился? — Как и все девочки в школе, она была влюблена в парней из команды мечты. В тот год они были популярными. Даже такие циничные зануды, как мы, не смогли сопротивляться их ауре. «Команда мечты?» — переспросила Мэйси. «В тот год местная футбольная команда вышла в финал чемпионата штата», — объяснил Майкл. «В том составе играли четыре очень талантливых парня. Рэйф Янгер, Пол Деккер, Брюс Шоу и Кевин Уайт. Он имеет отношение к амбару Уайтов? «Да, он из этой семьи». «Маленький город». Мэйси записала имена. «Вы не видели, чтобы Тоби гуляла с кем-то из команды мечты?» Дженна снисходительно улыбнулась. «Зубрилы не гуляют с парнями из команды мечты. Вы не видели, как она с кем-то разговаривала той осенью, во время матчей или в школе?» «Однажды я видела ее с Полом Декером. Он ошивался возле ее шкафчика за несколько дней до того, как она пропала». Тоби не рассказывала, о чем они говорили. Он считал ее привлекательной. По крайней мере, она мне потом так сказала. Я не слишком поверила. Все знали, что Деккер волочится за девочками из группы поддержки. «Вы рассказывали шерифу Грину о разговоре Деккера и Тоби?» — спросил Невада. «Шериф приходил один раз, и я рассказала ему тоже, что и вам». Он записывал. но всё время качал головой, словно сомневался в моих словах. Больше никто со мной об этом не говорил. «Кто-то еще общался с Тоби в последние несколько недель? Не из вашего круга?» «Вроде Деккера? Нет». «Думаете, Деккер убил Тоби? Я слышала, что его за что-то арестовали». Мэйси не ответила на вопрос. «Вы знали Синди Шоу?» «Немного», — сказала Дженна. Она была белой вороной, не пропускала ни одной вечеринки и была без ума от готик-рока. В последний год Синди была фанаткой футбольной команды и радовалась успехам брата. «Синди была знакома с Тоби?» — уточнила Мэсси. «Они когда-нибудь разговаривали?» «Я об этом не знаю. Синди не была популярной, и она не общалась ни с зубрилами, «Не со школьными звездами. «Что с ней случилось?» «Все знают, что Синди сбежала. Вы же из ФБР. Неужели не можете найти ее и просто спросить?» «Это не так просто. Но я была бы не прочь с ней поговорить. Есть идеи, куда она могла переехать?» «Говорили в Колорадо?» «Кто-нибудь получал от нее известия? «Спросил Невада». «Не знаю». И они особенно в курсе. Поговорите с Брюсом. Уверена, с братом она должна была как-то связаться. Обязательно поговорю. Мы всегда считали, что тот, кто забрал Тоби, был не местный. Призналась Дженна. Почему вы так думаете? Она пожала плечами. Потому что убийцы в таком месте не живут. Милый спокойный город. И где, по вашему? «Живут убийцы миссис с Монтгомери?» — спросила Месси. «В больших городах?» «Иногда. А иногда в таких местах, как это. Здешние люди не отличаются от других». Дженна вздрогнула. «Это нервирует». Месси захлопнула блокнот. «Да, это точно».